«Да сядьте же, милый Трешатов, я хоть и спешу, но я так рад вам!» — вскричал было я. «Не сяду, не сяду, а то, что вы мне рады, буду помнить». «Эх, долгорукий, что других обманывать? Я сознательно своей волей согласился на всякую скверность и на такую низость, что стыдно и произнести у вас». «Мы теперь у Рябова... Прощайте. Не стою, чтобы сесть у вас. Полноте, Трешатов, милый... Не нет, видите, Долгорукий, я перед всеми дерзок и, и начну теперь кутить».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 Свенчиками на главах святых, которых изображено было двое.